Номер 42. Байка. Не повод для переживаний. Одна жена советует другой. Не переживай, что твой муж волочится за каждой юбкой. Мой пес гоняется за каждой автомашиной, но если он ее догоняет, то все равно не знает, что с ней делать. Мораль. Мудрая женщина позволит супругу нагуливать аппетит, но сделает так, чтобы поел он дома. Комментарий. Своих мужей всегда ревнуют некрасивые женщины. Красивым не до того, Они не ревнуют чужих. Оскар Уайлд Диапазон применения байки Семейное консультирование Бизнес-консультирование Аффективные расстройства Терапевтические мишени Ревность, жадность, семейный конфликт